Глава 8. Пришлось немного покрутиться, прежде чем он нашёл в Бурасе нужный адрес. Ему устно объяснили, как добраться до здания полиции, но приехав в Бурас, Патрик обнаружил, что всё как-то не соответствует описанию. Однако с помощью нескольких местных жителей ему наконец удалось отыскать участок и припарковаться. Он буквально несколько минут подождал у дежурного, а затем появился комиссар Ян Градениус. и провёл его к себе в кабинет. С благодарностью согласившись выпить чашечку кофе, Патрик опустился в одно из кресел для посетителей, а комиссар уселся за письменный стол и посмотрел на него с любопытством. "Да", произнёс Патрик, отпивая ещё один глоток отличного кофе. "Мы в Таномсхеде разбираемся с одним несколько странным делом". "Ты имеешь в виду убийство девицы из реалити-шоу?" "Нет", Патрик помотал головой. За неделю до убийства Лили Мур Персон нам сообщили об одном ДТП. Женщина съехала с дороги по крутому склону и врезалась в дерево. Поначалу всё предстало так, будто это простая авария с участием одной машины и смертельным исходом. И это подтверждалось тем обстоятельством, что женщина выглядела здорово набравшейся. Но потом оказалось, что это не так. Комиссар Градониус с интересом склонился вперёд. На вид ему было под шестьдесят. высокий, спортивный, с основательной копной волос, теперь уже поседевших, но бывших по всей видимости когда-то светлыми. Патрик, у которого уже начинало появляться брюшко, не мог не позавидовать полному отсутствию такового у Граданиуса и подумал, что если так пойдёт дальше, то к соответствующему возрасту он будет выглядеть скорее как Мельберг, а не как Граданиус. Вздохнув про себя, Патрик отпил ещё глоток кофе. А потом ответил на вопрос комиссара. Да, всё окружение жертвы дружно твердило, что она никогда не притрагивалась к спиртному, и это нас насторожило. Он отметил, что у Градениуса почему-то поднялись брови, но продолжил свой рассказ. Со временем комиссар ему всё объяснит. А когда и при вскрытии обнаружились некоторые странные моменты, то ну, когда мы сделали вывод, что жертву лишили жизни. Патрик сам слышал, как сухо и формально звучит полицейский язык, хотя ему приходится описывать то, что на самом деле является трагедией. Но именно этим языком они оба владели и улавливали его нюансы. "И что же показало вскрытие?" спросил Ян Граданиус, не отрывая от Патрика взгляда. По его виду казалось, что он уже знает ответ. Что в крови у жертвы было 6,1 промилле, но большая часть алкоголя находилась в лёгких. мелись также повреждения и синяки вокруг губ и в горле, плюс остатки скотча возле рта. Ещё имелись отмечены на запястьях и голеностопах. То есть, похоже, что жертву каким-то образом связывали. Мне всё это знакомо, сказал Граданёс и взял лежавшую на письменном столе папку с бумагами. Но как же ты вышел на меня? Тому причиной излишняя любовь к документации, как утверждает один мой коллега, засмеялся Патрик. Пару лет назад мы оба были на конференции в Хальмстаде. Нам тогда велели разбиться по группам и обсудить какое-нибудь сложное дело, где бы остались не снятые вопросительные знаки, не позволившие двинуться дальше. Вы тогда представили дело, которое связалось у меня в голове с нашим. К тому же я сохранил записи, поэтому смог проверить свои воспоминания перед тем, как позвонить вам. Да, припомнить такое это весьма недурно. Значит, тебе повезло. Да и нам тоже. Это дело не даёт мне покоя уже несколько лет, но расследование окончательно зашло в тупик. Ты можешь воспользоваться имеющейся у нас информацией, тогда, вероятно, и вы поделитесь с нами своей. Патрик знаком сказал, что согласен, и взял протянутую ему пачку бумаг. Я могу взять это с собой. Конечно, это копии. Ивнуф ответил Граданиус. Хочешь, посмотрим их вместе? Я бы хотел сперва изучить их сам. Мы ведь сможем потом поговорить по телефону. У меня наверняка появится масса вопросов. И я прослежу за тем, чтобы вам выслали копии нашего материала в самые кратчайшие сроки. Постараюсь отправить их в течение завтрашнего дня. Отлично, сказал Граденюс, ставая. Хорошо бы покончить с этим. Мать жертвы была совсем сломлена и, пожалуй, всё ещё толком не оправилась. Она периодически позвонивает мне, хотелось бы дать ей какой-то ответ. Мы приложим все усилия. Произнёс Патрик, пожал коллеге руку и, прижимая папку к груди, направился к выходу. Ему не терпелось оказаться дома и взяться за чтение бумаг. Патрик предчувствовал, что всё идёт к переломному моменту, иначе просто быть не может. Ларс рухнул на диван и положил ноги на журнальный столик. За последнее время он страшно вымотался. Постоянное ощущение парализующей усталости никак не отпускало. Головные боли тоже участились. Они словно порождали друг друга. Усталость и головные боли. В бесконечной спирали, тянувшей его все глубже и глубже. Ларс осторожно помассировал виски и нажим немного ослабил боль. Почувствовав на своих руках холодные пальцы Ханны, он опустил кисти на колени, прислонил голову к подголовнику и закрыл глаза. Её пальцы продолжали массировать и разминать. Она точно знала, что нужно делать. В последнее время ей приходилось много упражняться. «Как ты себя чувствуешь?» — мягко спросила она, осторожно водя пальцами взад и вперёд. «Хорошо», — ответил Ларс, ощущая, как её волнение передаётся ему и переходит в раздражение. Ему не хотелось волновать её. Он ненавидел, когда она беспокоится. Твой вид говорит о об по обратном. Она провела рукой по его лбу. Само движение казалось бесконечно приятным, но Ларс не мог расслабиться, когда чувствовал её невысказанные вопросы. Он с раздражением отодвинул её руки и встал. Я ведь сказал, что со мной всё в порядке. Просто немного устал. Вероятно, дело в весне. Весна, повторила Ханна, горько и в то же время иронично усмехнувшись. Ты во всём винишь весну, спросила она, продолжая стоять за диваном. Да. А что чёрт возьми мне ещё винить? Ну, возможно, то, что я в последнее время работал как законченный идиот. И с книгой, и в клубе, и с этими проклятыми кретинами, которых я пытаюсь держать в рамках. Как уважительно ты высказываешься о своих клиентах или пациентах? Им ты тоже говоришь, что считаешь их кретинами? На мой взгляд, это явно должно облегчать терапию. Её голос звучал резко. Она несомненно стремилась его поддеть. Ларс не понимал, зачем ей это? Почему она не может просто оставить его в покое? Он потянулся за пультом и снова сел на диван, спиной к Ханне. Немного попереключав каналы, Ларс остановился на своей игре и стал молча мериться знаниями с игроками. Пока что он знал ответы на все вопросы. Ты обязательно должен так много работать. Да ещё с ними, добавила она, и то, о чём умалчивалось, накалило атмосферу. Я ничего никому не должен, ответил Ларс, мечтая, чтобы она замолчала. Иногда его интересовало, способна ли она вообще его понять, оценить всё, что он для неё делает. Он обернулся и посмотрел на неё. Я делаю то, что обязан делать, Ханна, как и всегда. Ты же знаешь, Они на секунду впились друг в друга взглядами, потом Ханна развернулась и вышла. Он посмотрел ей вслед и через мгновение услышал, как хлопнула входная дверь. По телевизору своя игра продолжала выдавать ответы. Что такое старик и море? произнёс он в воздух. Вопросы были через чур простыми. Ну как вам пока наша программа? Уф, открыл девушкам по бутылке пива, и те хихикая их у него взяли. Прикольно, ответила блондинка. Круто, откликнулась брюнетка. Предстоящий вечер вызывал у Калле крайне мало энтузиазма. Уффа приволок двух тёлок, торчавших за дверями клуба, и теперь всячески пытался их очаровать. Насколько это было в его силах, а очарование этого типа, надо сказать, оставляло желать лучшего. И кто вам кажется самым крутым? Уффа приобнял блондинку и придвинулся чуть поближе. Наверное, я? Он со смехом ущипнул её за бок, услышав в ответ восхищённое хихиканье, и, приободрившись, продолжил: "Ну, особой конкуренции у нас нет. Я тут единственный стоящий мужик". Он глотнул пиво прямо из бутылки и потом указал её на Калле. "Возьмём, к примеру, его. Типичный стокгольмский щёгольск атлет и на голове, и прочим прикидом. Ничто для таких классных девушек, как вы. Да будет вам известно," такие способны только вытаскивать попашаны кредитки. Девушки снова захихикали. С другой стороны, Мехмед. Уф, указал на Мехмеда, лежавшего на кровати с книгой. Он у нас, блин, настолько далёк от чёголя, что дальше некуда. Настоящий трудяга-мигрант в натуре. Этот парень знает, как приклеиться. Но шведская таплоть всяко лучше. Тут уж ничего не поделать. Он напряг плечи и попытался засунуть руку блондинке под кофту. Однако та сразу разгадала манёвр и, бросив испуганный взгляд на направленную на них камеру, тихонько оттолкнула дерзкую конечность. Уф, и казалось, на мгновение огорчился, но быстро оправился от неудачи. Девчонкам просто нужно время, чтобы забыть о присутствии камер, а потом путь будет открыт. В этой неделе он поставил себе целью немного, а ещё лучше побольше по ковыркаться под одеялом в прямом эфире. Такова, блин, становится легендой. Он ведь был чертовски близок к этому на острове. И набери ста не доделанная отёлка, из йок мука чуток побольше, всё бы сработало. Его это по-прежнему злило, и он рвался к реваншу. Уф, блин. Дай нам немного покоя. Калли чувствовал, как раздражение нарастает всё больше. Что значит покоя? Уф, и вновь попытался просунуть руку и на этот раз продвинулся чуть подальше. Мы здесь не ради того, чтобы сидеть спокойно. А я-то думал, ты у нас главный любитель вечеринок. Форму что ли потерял? Или можешь тусоваться только в стокгольмских кабаках? В голосе Уффа слышался сарказм. Калли посмотрел на Мехмета в поисках поддержки, но тот, казалось, полностью погрузился в чтение фэнтези. Калли вновь почувствовал, как его достало это дерьмо. Он никак не мог понять, зачем вообще в это ввязался. Рабинзон, разумеется, совсем другое дело, но это сидеть в автоэрте с такими придурками. Он демонстративно надел наушники у Лёкса на спину и стал слушать музыку в своём плеере. Громкий звук милосердно заглушал болтовню Уффа, и Калле дал волю мыслям. Они неумолимо возвращали его назад. Сперва шли самые ранние воспоминания, картинки из детства, зернистые и скачущие словно фильм сняты на 8-миллиметровую плёнку супер. Он бежит прямо в объятия мамы. Запах её волос смешивается с ароматом травы и лета. Обнимающие его руки создают ощущение полной защищённости. Вот смеётся отец, смотрит на них с любовью, но вечно куда-то торопится, бежит. У него никогда нет времени, чтобы остановиться, тоже обнять их. Никогда нет времени вдохнуть запах маминых волос. Этот аромат летней травы по-прежнему стоит у кали в носу. Потом плёнка закрутилась дальше, остановилась. Картинка сразу сделалась чёткой, резкой. Он открывает дверь к маме в спальню и первым делом видит её ноги. Ему 13. С тех пор, как он бежал в её объятия, прошло много лет. Очень много успело произойти. Очень многое изменилось. Он помнит, что закричал, довольно сердито. спросил, почему она не отвечает. А когда он распахнул дверь полностью, и его оглушила тишиной, в желудке возникло первое леденящее предчувствие, что-то не так. Он медленно подошёл к ней. Казалось, она спит. Лежит на спине. Волосы, бывшие в его детстве длинными, теперь короткие. На лице застыло выражение усталости, горечи. На какую-то долю секунды ему подумалось, что она всё-таки спит, очень крепко. Потом он заметил на полу пустую баночку от таблеток, выпавшую у неё из рук. Когда таблетки начали действовать, и ей удалось убежать от действительности, которую она была больше не в силах выносить. С того дня они с отцом жили бок о бок в молчаливой вражде. Об этом никогда не говорилось. Никогда не упоминалось о том, что новая женщина отца переехала к ним через неделю после похорон матери. Никто не добивался правды. не вспоминал о жестоких словах, послуживших последней каплей. Никто не обсуждал того, как его мать отбросили в сторону, отмахнулись от нее с легкостью. Уже не напускной, а настоящей. Как от старого зимнего пальто, которое заменили новым. Зато заговорили деньги. За прошедшие годы они выросли в огромный долг, в долг совести, который, казалось, навсегда останется неоплатным. Калли принимал деньги молча. нередко даже требовал, ни словом не упоминая известный им обоим источник всего этого. Тот день, когда в доме эхом отдавалась тишина, когда его крик так и остался без ответа. Плёнка стала перекручиваться обратно. Она влекла его назад, всё быстрее и быстрее, пока в памяти опять не всплыла зернистая скачущая картинка. Он вновь бежал навстречу распростёртым объятиям мамы. Я бы хотела в 9 часов собрать совещание. Узнай, пожалуйста, подходит ли это остальным в кабинете Мельберга. У тебя усталый вид. Ты что, всю ночь учил? Анника посмотрела на него поверх компьютерных очков. Патрик улыбнулся, но до его уставших глаз улыбка не дошла. Если бы. Нет, я просидел полночь за чтением бумаг и документов. Поэтому нам и надо собраться. Он отправился к себе в кабинет и посмотрел на часы. 10 минут девятого. Он смертельно устал. Глаза плохо видели от долгого чтения и недосыпа. Но у него оставалось 50 минут, чтобы собраться с мыслями, после чего предстояло доложить о том, что он обнаружил. 50 минут пролетели слишком быстро. Когда он вошёл в кабинет Мельберга, все уже собрались. По пути на работу Патрик по телефону кратко ввёл начальника в курс дела, так что тот приблизительно представлял, о чём пойдёт речь. Остальные смотрели на него с интересом и некоторой надеждой. В последние дни мы бросили все силы на расследование смерти Лили Мурперсон, в ущерб расследованию дела Марет Касперсон. Он стоял возле флипчарта спиной к письменному столу Мельберга, окидывая собравшихся серьёзным взглядом. Примечание. Флипчарт. Магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота. Конец примечания. Все были в сборе. Анника, как всегда, сидела с бумагой и ручкой и конспектировала. Возле неё виднелась рыжая копна волос Мартина. Веснушки ярко выделялись на его ещё по-зимнему бледном лице, и он с нетерпением ждал того, что скажет Патрик. Рядом сидела Ханна, спокойная, невозмутимая и собранная. Такой они и привыкли видеть её за те две недели, что она у них проработала. Патрик Беглас отметил, как удачно она вписалась в коллектив. Казалось даже, что она пробыла у них гораздо дольше, чем на самом деле. Йоста по обыкновению сидел немного сутулившись. Его взгляд особого интереса не выражал, и весь вид говорил о том, что он предпочёл бы находиться где угодно, только не здесь. Впрочем, за пределами площадки для гольфа Йоста выглядит так всегда, с раздражением подумал Патрик. Зато Мельберг подался всем своим грузным телом вперёд, демонстрируя, что проявляет к сообщению Патрика большой интерес. Ему ведь было известно, к чему Патрик клонит, и даже он не мог не признать важности обнаруженных им связей. Теперь оставалось только всё чётко изложить, чтобы потом продолжить расследование совместными усилиями. Как вы знаете, поначалу мы считали смерть Марит результатом несчастного случая. Однако техническое обследование и вскрытие показали, что это не так. Ее связали, засунули ей через рот какой-то предмет в горло, а потом влили большое количество спиртного. Это, кстати, и стало причиной смерти. Далее преступник или преступники посадили ее в машину и постарались представить все как ДТП. Больше нам почти ничего не известно. Правда, мы и не прилагали особых усилий к тому, чтобы раздобыть новые сведения — поскольку более...» Патрик подбирал слово. «Интересное публике расследование потребовало от нас всех сил и вынудило распределить ресурсы, как мне теперь представляется, далеко не самым удачным образом. Однако Лид запоздала и слёзы бессмысленно. Нам надо просто-напросто браться за дело заново и пытаться наверстать упущенное время». «Ты ведь напал на какой-то возможный след», начал Гула Мартин. «Именно». Нетерпеливо оборвал его Патрик. У меня возникла идея возможной привязки, и вчера я её развил. Он обернулся и взял пачку бумаг, которую положил на письменном столе Мельберга. Вчера я съездил в Бурас и пообщался с коллегой Яном Градениусом. Мы 2 года назад были вместе на конференции в Хельмстаде. Он тогда рассказывал о деле, которым когда-то занимался, где он подозревал, что жертву лишили жизни. но не имел достаточных доказательств. Я получил доступ ко всем данным по этому делу, и Патрик сделал театральную паузу и оглядел маленький коллектив. Оно до ужаса похоже на смерть Марит Касперсен. У жертвы тоже обнаружили невероятное количество алкоголя, в том числе в лёгких. И это несмотря на то, что по свидетельству родственников, погибший вообще не брал в рот спиртного. Имеются ли там те же физические доказательства? спросила Ханна, наморщив лоб. Синяки вокруг рта, кляец, коч и так далее. Патрик несколько растерянно почесал голову. Такой информации, к сожалению, отсутствует. Там посчитали, что погибший, мужчина 31 года по имени Размус Ульсен, совершил самоубийство, выпив бутылку водки, а потом спрыгнув с моста. Соответственно, при расследовании это и взяли за отправную точку. и проявили недостаточную тщательность при сборе доказательств. Однако имеются снимки вскрытия, и мне их предоставили. Конечно, я не профессионал, но мне кажется, что там можно увидеть посинение вокруг запястий и рта, и я отправил снимки Педерссону, чтобы он высказал своё мнение. За вчерашний вечер и ночь я изучил весь полученный материал, и наличия связи не вызывает сомнений. То есть ты утверждаешь? скептически сказал Йоста Что кто-то сперва 2 года назад убил парня в Буресе, а теперь ещё марит Касперсон в Танумсхеде. Мне что-то в это мало верится. А какая между жертвами связь? Патрик понимал скептицизм Йоста, но тем не менее рассердился. Идущее из самого низа живота чувство убедило его в том, что некая связь существует, и что оба расследования непременно сомкнутся. Это нам и надо узнать, ответил Патрик. Я хотел для начала выписать то немногое, что нам известно. Тогда мы, возможно, совместными усилиями придумаем, как двигаться дальше. Он снял колпачок с фломастера и прочертил посередине листа вертикальную линию. Над одной колонкой он написал Марит, над другой Размус. Так что мы знаем о жертвах, или вернее, что нам известно о Марит, а потом я дополню информацию о смерти Размуса Ульсона. поскольку, кроме меня, с материалами расследования никто не знакомился. «Но вы все получите копии», — добавил он. «Сорок три года», — начал Мартин. «Дочь пятнадцати лет, частный предприниматель, имеется сожительница». Патрик записал всё названное Мартином, а потом обернулся с фломастером в руке в ожидании продолжения. «Трезвенница», — добавил Йостон на мгновение, казалось, проявивший неподдельный интерес. Патрик многозначительно указал на него и крупными буквами записал «трезвенеца». Затем он быстро заполнил соответствующими данными колонку Расмуса. «Тридцать один год, одинок, детей нет, работал в зоомагазине. Трезвенек». «Любопытно», — произнес Мельберг и многозначительно кивнул, скрестив руки на груди. «Еще?» «Родилась в Норвегии, разведена, враждует с бывшим мужем, прилежная». Ханна развела руками, давая понять, что её сведения иссякли. Патрик записал всё сказанное. Колонка Марет всё удлинялась, а у Расмуса оставалось значительно короче. Патрик добавил прилежный и в его колонку. Эти сведения полиция извлекла из разговора с родственниками. Немного подумав, он написал: "Несчастный случай" на стороне Марет и "Самоубийство" на стороне Расмуса. Общее молчание подтверждало, что на данный момент больше почти ничего не выудить. Мы имеем две на первый взгляд совершенно разные жертвы, убитые одинаковым необычным способом. У них разный возраст, разный пол, разные профессии, разное гражданское состояние. Да, похоже, что единственным общим у них является то, что они трезвенники. Трезвенники, повторила Анника. Для меня в этом есть какой-то религиозный призыв. Насколько я понимаю, Марит особо религиозности не отличалась. Просто не пила спиртного. Да, нам надо установить, как обстояло дело с Расмусом. А сколько это у нас единственный общий знаменатель, то он, пожалуй, вполне сойдёт за отправную точку. Я подумал, что мы с Мартином можем поехать поговорить с матерью Расмуса, а скажем ты её, что, возьмёшь с собой Ханну, и вы побеседуете с сожительницей и бывшим мужем Марит. Вы знаете, как можно больше о той стороне её жизни, которая связана с отказом от алкоголя. Имелось ли какая-то особая причина? Состояла ли Мариц в какой-нибудь организации? Ну, сами понимаете, всё, что может вывести нас на её связь с тридцатиоднолетним одиноким парнем из Буроса. Например, где она раньше жила? Проживала ли она когда-либо в окрестностях Буроса? Йоста устало, но вопросительно посмотрел на Ханну. Ну, мы, пожалуй, можем заняться этим прямо сейчас. Конечно, подтвердила Ханна, вид которой явно показывал, что она далеко не в восторге от задания. Тебе что-нибудь не нравится в распределении обязанностей? недовольно буркнул Патрик, о чём тут же пожалел. Просто он чертовски устал. Отнюдь нет, с раздражением ответила Ханна, прежде чем он успел загладить неловкость. Просто мне это кажется немного сыпким. Хотелось бы иметь побольше информации. чтобы не рисковать угодить в тупик. Я имею в виду, есть ли у нас в действительности веские основания для того, чтобы делать вывод о наличии связи? Может быть, то, что они умерли сходным образом, простая случайность. Поскольку явная связь между жертвами отсутствует, всё это кажется слабоватым. Впрочем, это всего лишь моё мнение. И она развела руками так, словно давая понять, что это не просто мнение. Патрик ответил коротко и таким холодным тоном, который показался отчуждённым даже ему самому. Так, думаю, будет лучше, если ты оставишь его при себе и отправишься выполнять то, что тебе поручили. Выходя из кабинета Мельберга, он спиной чувствовал изумлённые взгляды остальных. Они имели все основания удивиться. Обычно он так не взрывается. Но Ханна угодила прямо в болевую точку. А что, если внутреннее чувство ведёт его по ложному следу? Однако что-то укрепляло Патрика в убеждении, что связь между этими случаями имеется. Теперь оставалось только её найти. "Вот как?" вопросительно произнесла Кристина с недовольным лицом, потягивая чай. К великому изумлению Эрики, она заявила, что больше не пьёт кофе из-за животика и со вздохом сожаления похлопала себя по диафрагме. Сколько Эрика её знала, Кристина всегда потребляла кофе в огромных количествах, так что будет интересно посмотреть, как долго это решение продержится. Прослушав длинную лекцию о том, как именно желудок свекрови реагирует на кофе, Эрика потихоньку закатила глаза, глядя на Анну, когда Кристина отвернулась от них, чтобы приласкать Майю. Эрика с Патриком никогда прежде не слышали о чувствительном желудке, но Кристина недавно прочла об этом статью в дамском журнале. и сразу нашла у себя все перечисленные симптомы. «Ты любимая золотка бабушки!» «Да, ты любимая золота бабушки, маленькая моя лапулечка!» — тесюкала Кристина, а Майя смотрела на нее с удивлением. Эрике иногда казалось, что дочка уже соображает лучше бабушки, и ей с трудом удалось удержаться, чтобы не изложить эту теорию Патрику. Словно услышав мысли Эрики, Кристина повернулась к невестке, и вспыхлясь в неё взглядом. "Ну, а как обстоят дела с этой свадьбой?" спросила она далеко не сисюкающим голосом. Она произнесла слово "свадьба" таким тоном, будто сказала "собачье дерьмо". Этот тон появился у неё, как только она поняла, что ей не дадут всем заправлять. "Спасибо, всё идёт отлично", с наилюбезнейшей улыбкой ответила Эрика. про себя перебирая самые жуткие и грубые ругательства, какие только могла припомнить. Её словарному запасу позавидовал бы даже матрос. Вот как, недовольно произнесла Кристина. Эрика подозревала, что будущая свекровь задала вопрос в надежде учуять хоть какие-нибудь признаки катастрофы. Анна, сидевшая сбоку и с улыбкой наблюдавшая за сестрой и Кристиной, решила прийти на помощь. Да, всё действительно идёт замечательно. сказала она. Мы даже опережаем график подготовки. Правда, Эрика? Та с нескрываемой гордостью кивнула. Однако про себя заменила ругательство большим вопросительным знаком. Какой ещё график? Она явно взяла его с потолка. Но Кристине Эрика своей растерянности не показала. Она научилась трюку воспринимать свекровь как акулу. Если дать ей почуять хоть малейший запах крови, рано или поздно лишишься руки или ноги. А как с музыкой? С отчаянием в голосе спросила Кристина, предприняв новую попытку притронуться к чаю. Эрика демонстративно отпила большой глоток чёрного кофе и чуть сильнее обычного помахала чашкой, чтобы аромат распространился на Кристинину сторону стола. Мы наняли местную группу из Филбаки. Ребята именуют себя Гараж и классно играют. Вот как, недовольно повторила Кристина. Значит, скорее всего, будет только такая популярная музыка, что предназначена для ушей молодёжи, а тем, кто постарше, вероятно, придётся уйти пораньше. Эрика почувствовала, как Анна ударила её по щиколотке ногой и не осмеливалась взглянуть на сестру, боясь рассмеяться. Не то чтобы ей это казалось действительно смешным, но всё-таки довольно комичным. Но ну, надеюсь, вы хотя бы передумаете относительно списка приглашённых. Я просто не смогу показаться на люди, если не будут приглашены тётя Йота и тётя Рут. Вот как невинно отозвалась Анна. Вероятно, Патрик с ними очень близок. Он проводил с ними много времени в детстве. Такого коварного выпада с другой стороны Кристина не ожидала. Поэтому ей потребовалось несколько секунд на то, чтобы перегруппировать свои войска для обороны. Ну нет, этого, пожалуй, не скажешь. А когда Патрик виделся с ними в последний раз? первойла её Анна тем же невинным голосом. Не помню, чтобы он хоть раз их упоминал. И замолчала в ожидании ответа. Кристина мрачно наморщила лоб, чувствуя, что приходится отступать. Пожалуй, довольно давно. Патрику было около 10, насколько мне помнится. Но тогда, может быть, нам стоит оставить это место в списке приглашённых для кого-нибудь? С кем Патрик встречался в последние 27 лет, предложила Эрика, подавив желание дать пять сестре. Вы ведь всё равно поступите как захотите, сердито ответила Кристина, сознавая, что данный раунд следует читать проигранным. Однако позор сдающемуся. Отпив ещё глоток смертительного чая, она сделала решающий выпад, не отрывая глаз от Эрики. Надеюсь, по крайней мере, Лотта сможет быть подружкой невесты. Эрика с отчаянием посмотрела на Анну. Такая атака на свадебные планы оказалась неожиданной. Эрика даже не рассматривала возможность пригласить сестру Патрика в качестве подружки. В этой роли ей естественно хотелось видеть собственную сестру. Она немного помолчала, размышляя над тем, как отразить последний выпад Кристины, но потом решила играть в открытую. Подружкой невесты будет Анна, спокойно сказала она. Что до остальных деталей торжества, мелких или крупных, то пусть они останутся сюрпризом до дня свадьбы. Кристина со оскорблённым выражением лица уже открыла рот, чтобы дать достойный ответ, но увидев в глазах Эрики Метал удержалась и ограничилась лишь тем, что пробормотала: "Ну я просто хотела помочь, только и всего. Но если вам моя помощь не нужна, то" Эрика ничего не ответила, лишь улыбнулась. и отпила глоток кофе. Всю дорогу до Буроса Патрик проспал. События последних недель и бессонная ночь, проведённая за чтением документов Градониуса, его в конец вымотали. Когда он проснулся, как раз при въезде в Бурос, у него дико болела шея, поскольку он уснул, прислонив голову к окну. Пытаясь заставить глаза привыкнуть к свету, он с гримасы на лице массировал больное место. «Через пять минут приедем», — сказал Мартин. Я только что разговаривал с Эвой Ульсон и получил описание дороги. Похоже, мы уже подъезжаем. Хорошо, коротко отозвался Патрик, пытаясь собраться с мыслями перед предстоящим разговором. Мать Расмуса Ульсона, похоже, очень оживилась, когда они позвонили и попросили разрешения приехать, чтобы немного побеседовать. "Наконец-то", сказала она. "Наконец кто-то ко мне прислушался". Патрик очень надеялся, что они её не разочаруют. Описание дороги, которым она снабдила Мартина, оказалось хорошим. И буквально через несколько минут они нашли многоквартирный дом, где она жила. Они позвонили в домофон, и их тут же впустили. Не успели они ступить на третий этаж, как там открылась дверь. На пороге их поджидала маленькая темноволосая женщина. Они поздоровались, и она провела их в гостиную. На столе с кружевной скатертью всё уже было накрыто для кофе. Маленькие чашечки, явные из хорошего сервиза, салфетки и миниатюрные вилочки. Тут же стояли изящный ковшинчик с молоком и сахарница с серебряными щипцами. Всё казалось таким хрупким и изящным, словно предназначенным для кукольного кофепития. На фарфоровом блюде с тем же рисунком, что у чашек, лежало пять сортов печенья. Присаживайтесь. сказала хозяйка, указывая на диван с рисунком в мелкий цветочек. В квартире было очень тихо. Тройные окна полностью оставляли снаружи уличный шум и слышалось лишь тикань из старинных часов на стене. Патрик узнал позолоченный орнамент и форму часов. У его бабушки были такие же. «Вы оба пьете кофе? А то у меня есть и чай». Она посмотрела на них с беспокойством. Ей так хотелось им угодить, что у Патрика защемило в груди. Он догадался, что гости здесь бывают нечасто, и с улыбкой ответил. «Мы с удовольствием выпьем кофе». Пока женщина осторожно наливала напиток в их чашки, ему подумалось, что она выглядит такой же маленькой и хрупкой, как сервиз. Ей едва ли можно дать 61 год, скорее между пятью десятью и шестью десятью, прикинул он. Впрочем, трудно сказать, поскольку на всем ее облике... Лежит какой-то отпечаток безвременья и скорби, словно бы время остановилось. Странно, но она будто услышала его мысли. Со смерти Расмуса прошло уже почти 3 1/2 года, сказала Анна. Её взгляд скользнул к фотографиям, выставленным на большом комоде, что виднелся возле короткой стены гостиной. Патрик присмотрелся и узнал мужчину со снимков из папки, полученной от Градениуса. Правда, те немки имели мало общего со стоящими здесь. Можно взять печенье, спросил Мартин. Эва оживлённо закивала, оторвав взгляд от фотографий. Да, пожалуйста, угощайтесь. Мартин потянулся за печеньем и положил несколько штук на стоящую перед ним тарелочку. Потом вопросительно посмотрел на Патрика, который набрал воздуха, чтобы собраться с силами. Как вы уже знаете из телефонного разговора, мы начали разбираться в смерти Расмуса, сказал он. Да, я это поняла. Это звалась Эва, и в её печальных глазах вспыхнул огонёк. Я только не понимаю, почему этим занимается полиция из, кажется, Танамсхеде. Разве дело не должна вести полиция Буроса? С чисто формальной точки зрения вы правы, но здесь расследование прекратили, а мы усматриваем некую связь с преступлением, совершённым в нашем районе. с другим преступлением? А задача напереспросила Эва, держа в чашку на полпути карту. Но «Ну, вдаваться в детали я сейчас не могу, продолжал Патрик. Но вы бы нам очень помогли, если бы рассказали обо всём, связанном со смертью Расмуса. Да, медленно произнесла она, и Патрик почувствовал, как бы её ни радовало то, что они собираются разобраться в смерти сына, восстанавливать в памяти события тех дней ей страшно. Он дал ей время собраться с мыслями и терпеливо ждал. Постепенно она дрожащим голосом начала свой рассказ. Было 2 октября 3 года назад. Да, прошло почти 3 с половиной года с тех пор, как Расмус да, он жил вместе со мной. Управляться собственным домом ему было тяжеловато, поэтому приходилось жить у меня. Он каждый день ходил на работу и из дома выходил в 8 часов. Расмус проработал там 8 лет, и ему очень нравилось. К нему там очень тепло относились. Она улыбнулась воспоминанием. Домой он возвращался в 3, никогда не задерживался больше, чем на 10 минут. Никогда. Поэтому голос её срывался, но она взяла себя в руки. Поэтому, когда на часах стало четверть четвёртого, потом половина и наконец 4, я поняла, что-то не так. Знала Что-то произошло. И сразу позвонила в полицию, но они даже не захотели меня выслушать. Только сказали, что он, наверное, скоро придёт домой, что он взрослый человек, и они не могут на таких слабых основаниях объявлять его в розыск. Именно так и сказали, на таких слабых основаниях. Сама-то я считаю, что не существует более веских оснований, чем интуиция матери. Но откуда мне знать? Она слабо улыбнулась. Насколько Мартин подыскивал нужные слова. Насколько Размус нуждался в помощи в быту? Вы имеете в виду, насколько он отставал в развитии? спросила Эва напрямую. И Мартин нехотя кивнул. Поначалу совсем не отставал. У него были прекрасные оценки почти по всем предметам, и он очень много помогал мне по дому. Мы всё делали вместе. Сначала. На её губах вновь появилась улыбка. На этот раз полная такой любви и печали, что Патрик отвёл взгляд. А после автомобильной аварии, когда ему было 18, Размус изменился. Он получил черепную травму и так и не оправился. Не мог сам себя обслуживать, вести полноценную жизнь, съехать из дома, как все ребята его возраста. Он остался здесь, у меня. И мы создали некую совместную жизнь. Думаю, мы оба считали её хорошей. во всяком случае, лучше при данных обстоятельствах. Конечно, у него бывали мрачные минуты, но мы преодолевали их вместе. Вероятно, в частности из-за этих мрачных минут полиция и не стала расследовать дело как убийство. Да. Размус однажды пытался лишить себя жизни через 2 года после аварии, когда понял, насколько он изменился и что возврата к нормальной жизни не будет. Но я вовремя нашла его. И он пообещал мне, что это никогда не повторится. Я знаю, что он сдержал обещание. Она переводила взгляд с Патрика на Мартина, останавливая его на каждом по несколько секунд. Хорошо. Что произошло потом, в день, когда его нашли мёртвым? Спросил Патрик и потянулся за ореховым печеньем. У него урчало в животе, сигнализируя о том, что время обеда давно миновало, но немного сахара могло помочь противостоять голоду. Они позвонили в дверь около 8. Я сразу всё поняла, как только их увидела. Она взяла салфетку и осторожно промокнула котившуюся по щеке слезинку. Они сказали, что нашли Размуса, что он спрыгнул с моста. Это показалось чистым абсурдом. Он никогда бы так не поступил. Ещё они сказали, что он, похоже, перед тем изрядно выпил. Такого быть просто не могло. Размус не брал в рот ни капли. не мог пить после аварии. Я сразу сказала, что они ошибаются, но мне никто не поверил. Она опустила взгляд и вытерла ещё одну слезинку. Через некоторое время расследование закрыли, списали всё на самоубийство. Но я периодически звоню комиссару Градениусу, просто чтобы он не забывал. Мне кажется, он мне поверил, хотя бы частично. А теперь появились вы. Да. с задумчивым видом произнес Патрик. «Теперь появились мы». Он слишком хорошо знал, как трудно родственникам смириться с мыслью о самоубийстве, о том, что любимый человек решил добровольно покинуть их и причинить им так много боли, и как упорно они ищут любое другое объяснение. Часто в глубине души они все-таки сознают, что это правда. Однако в данном случае Патрик был склонен верить убежденности Эвы. Её рассказ порождал те же вопросительные знаки, что и смерть Марит, и его внутреннее чувство относительной взаимосвязи только укрепилось. Комната Расмуса сохранилась? автоматически спросил он. Конечно, ответила Эва, вставая. Казалось, она испытывала благодарность за то, что её прервали. Я там ничего не трогала. Вам это может показаться сентиментальным, но комната единственное, что у меня осталось от Расмуса. Я обычно захожу туда, Сажусь на край кровати и разговариваю с ним. Рассказываю, как прошёл день, какая стоит погода, что происходит в мире. Ненормальная старуха, правда? сказала она и засмеялась. При этом лицо её словно наконец раскрылось, и Патрик решил, что в молодости она, вероятно, была очень хорошенькой, не красивой, но хорошенькой. Фотография в коридоре мимо которой они прошли, подтвердила его догадку. Молодая Эва с ребёнком на руках. Лицо светится счастьем, несмотря на то, что одной с ребёнком ей наверняка жилось непросто, особенно в то время. Вот, сказала хозяйка, приглашая их в комнату, расположенную в самом конце коридора. В комнате Расмуса было так же красиво и прибрано, как в остальной квартире. Впрочем, она имела своё лицо. Он явно обставлял её сам. Расмус любил животных, прокомментировала Эва, садясь на кровать. Да, это заметно, ответил Патрик и усмехнулся. Повсюду висели изображения животных. На подушках и покрывале тоже присутствовали разные звери, а на полу лежал большой ковёр с тиграми. Он мечтал ухаживать за животными в зоопарке. Остальные ребята собирались стать пожарными или космонавтами, а Размус хотел работать в зоопарке. Я думала, что с возрастом это пройдёт, но он был целеустремлённым. Вплоть до Голос изменил её Она откашлялась и осторожно провела рукой по покрывалу. После аварии интерес к животным всё-таки сохранился. Возможность работать в зоомагазине ему словно «Бог послал». Расмус обожал свою работу и так ловко всё делал. Он отвечал за кормление животных, следил за чистотой клеток и аквариумов и исключительно хорошо справлялся. «Можно нам тут немного поосмотреться?» — мягко спросил Патрик. Эва встала. — Да. Смотрите сколько угодно. Задавайте любые вопросы, но только сделайте всё, чтобы успокоить душу мою и Размуса. Она вышла из комнаты. Полицейские приглянулись. Слов не требовалось. Оба чувствовали лежавший на плечах груз ответственности. Они не хотели обманывать надежды матери Размуса, но не имели никакой возможности обещать, что их изыскания к чему-либо приведут. Правда, они намеревались сделать всё, что в их силах. Я посмотрю в ящиках, а ты займись шкафом, предложил Патрик, выдвигая верхний ящик комода. Хорошо, отозвался Мартин и направился к стене с простым белым шкафом. Мы ищем что-нибудь конкретное? По правде говоря, представления не имею, ответил Патрик. Что угодно, способное вывести нас на связь между Размусом и Мариет. О'кей, вздохнул Мартин. Он знал, как трудно найти даже когда знаешь, что ищешь. а искать нечто неопределённое и неизвестное почти невозможно. За час они аккуратно перебрали все находившиеся в комнате предметы и не нашли ничего, что вызвало бы у них интерес. Абсолютно ничего. Подавленные они вышли к Эве, которая с чем-то возилась на кухне, и остановились в дверях. «Спасибо за то, что разрешили нам осмотреть комнату Расмуса». «Не стоит благодарности», — ответила Эва, обернувшись с полным надежд лицом. «Нашли что-нибудь?» Их молчание подсказало ей ответ, и надежда сменилась унынием. «Мы ищем какую-нибудь связь с жертвой из нашего района, с женщиной, которую зовут Марит Касперсон. Вам это что-нибудь говорит? Мог ли Расмус почему-либо с ней встречаться?» Эва задумалась, но помотала головой. «Нет, не думаю, ее имя мне не знакомо. Единственная явная связь, которую мы обнаружили — состоит в том, что Мариц тоже не пила спиртного, но в момент смерти находилась в состоянии сильного опьянения. Размус случайно не был членом какого-нибудь общества трезвенников или чего-то вроде этого, поинтересовался Мартин. Эльва вновь поматала головой. Нет, ничего подобного. Она на секунду поколебалась, потом повторила: Нет, ни в каких обществах он не состоял. Хорошо, сказал Патрик. тогда разрешите нам пока откланяться, но мы вам еще позвоним и наверняка с новыми вопросами. «Если понадобится, звоните хоть среди ночи, я всегда здесь», — ответила Эва. Патрик подавил импульс подойти к этой маленькой женщине с печальными темно-карими глазами и крепко ее обнять. Когда они уже собирались покинуть квартиру, Эва их вдруг остановила. «Подождите, у меня есть одна вещь, которая может вас заинтересовать». Она пошла к себе в спальню и вскоре вернулась. Это рюкзак Расмуса. Он всегда носил его с собой. Рюкзак был с ним, когда он Голос оборвался. Я не смогла заставить себя вынуть рюкзак из пакета, в котором получила его из полиции. Эва протянула Патрику прозрачный пакет с рюкзаком. Возьмите его и посмотрите. Может, найдёте там что-нибудь полезное. Когда дверь за ними закрылась, Патрик остановился с рюкзаком в руках. Потом посмотрел на него. Рюкзак был ему знаком по фотографиям, снятым на месте смерти Расмуса. Однако на сделанных в вечернее время снимках не было видно множества тёмных пятен. Патрик понял, что это засохшая кровь. Кровь Расмуса. Она разговаривала по мобильному телефону, нетерпеливо перелистывая книжечку. Да, но он у меня с собой. А сколько вы заплатите? И всего-то Она разочарованно хмурила брови. Но тут масса классного материала. Хотя нет на историю с продолжением. Нет. Тогда я лучше позвоню в какой-нибудь журнал. О'кей. 1000 подойдёт. Я могу передать его завтра. Но деньги должны быть уже на моём счёте, иначе вы ничего не получите. Тина удовлетворённо сложила мобильный телефон, потом отошла подальше от здания клуба, села на камень и принялась читать. Она так толком и не познакомилась с Барби, да и не стремилась. Но проникать задним числом в её мысли казалось немного жутковатым. Тина переворачивала страницы дневника и жадно вчитывалась. Она уже видела перед собой отрывки на развороте вечерней газеты с подчёркнутыми наиболее интересными местами. Больше всего дневник удивил её тем, что Барби оказалась не такой тупой, как ей представлялось. Мысли и впечатления порой довольно неглупые. были хорошо сформулированы. Однако Тина нахмурила брови, когда дошла до абзаца, заставившего её решиться продать это дерьмо газетчикам. Разумеется, после того, как вырвет эту страницу. Там было написано: "Вчера я слушала, как Тина репетирует песню. Она собирается исполнить её сегодня вечером в клубе. Бедняжка Тина. Она даже не понимает, насколько ужасно поёт". Интересно. Как одно и то же может так жутко звучать для окружающих и при этом казаться приятным самому исполнителю? Хотя, с другой стороны, на этом строится вся концепция идола, так что тут, вероятно, нет ничего необычного. Мысль о том, что она может стать певицей, ей явно внушила мама. Должно быть, мама Тины совсем лишена музыкального слуха. Других объяснений я найти не могу. Но у меня не хватает духу сказать об этом Тине, что Поэтому я ей подыгрываю, хотя и думаю, что по большому счёту оказываю ей медвежью услугу. Я обсуждаю с ней её музыкальную карьеру, ожидающий её успех, разные концерты и турне, но чувствую себя дрянью, поскольку вру ей прямо в лицо. Бедная Тина. Тина со злостью вырвала страницу и разорвала её на малюсенькие кусочки. Вот, сука. Если раньше смерть Барби её всё-таки немного расстраивала, то теперь уж точно нисколечко. Эта дрянь просто получила по заслугам. Она ведь, блин, представления не имеет, о чём болтает. Коблуком Тина вдавила клочки бумаги в гравий, потом пролистала дальше. Да задача ж своё её место. На одной из страниц, написанных вскоре после прибытия в Танум, Барби записала: "В нём есть что-то знакомое. Не пойму что именно". Кажется, будто мозг изо всех сил пытается отыскать что-то глубоко спрятанное. Только не знаю что. Что-то в том, как он двигается, в его манере говорить. Я знаю, что уже видела это, но не пойму где. Только чувствую всё большую и большую неприязнь. Словно что-то всё время крутится в животе, а я никак не могу положить этому конец, пока не узнаю. В последнее время я так много думаю о папе, не знаю почему. Мне казалось, что я давно отключила эту часть памяти. Слишком больно вспоминать. Слишком больно видеть его улыбку, слышать громоподобный голос и ощущать на лбу его пальцы, когда он нежно отодвигает волосы, чтобы поцеловать меня перед сном. Каждый вечер. Всегда поцелуй в лоб и в кончик носа. Теперь мне это вспомнилось. Впервые за многие годы. И вижу себя как бы со стороны. Вижу что сотворила с собой сама, что позволила сотворить с собой другим. Я чувствую, как папа смотрит на меня, вижу его растерянность и разочарование. Его лилимур теперь так далеко. Она скрыта где-то за всем этим ужасом, перекисью водорода, страхом и силиконом. Я надела маскарадный костюм, за которым могу спрятаться. Чтобы папины глаза не нашли меня, не могли на меня смотреть». Слишком больно было вспоминать, как он на меня смотрел, как мы много лет жили вдвоём. Надёжно и тепло. Единственным способом пережить наступивший затем холод было забыть тепло. Но сейчас я его вновь ощущаю, помню, чувствую. Мне что-то кричат. Папа пытается мне что-то сказать. Если бы я знала, что... А это как-то связано с ним. Это я знаю точно. Это я знаю точно. Тина перечитала это место несколько раз. О чём, скажите, на милость Барби говорит? Она узнала кого-то здесь в Тануме? У Тины проснулось любопытство. Закрутив свои длинные волосы, она перебросила их через плечо, потом, положив дневник на колени, закурила сигарету, несколько раз с удовольствием затянулась и продолжила его перелистывать. Помимо только что прочитанного куска, ничего особенно интересного ей обнаружить не удалось. Немного о том, что Барби думала о других участниках. Немного мыслей о будущем. Та же скука, которую начинали ощущать и остальные. На мгновение Тина подумала, что дневником, вероятно, заинтересовалась бы полиция. Но тут её взгляд упал на кусочки разорванной страницы, и она эту идею отбросила. Как приятно будет видеть сокровенные мысли Барби крупно напечатанными в вечерней прессе. Она это заслужила, фальшивая лицемерная сука. Краям глаза Тина увидела направляющегося к ней Уффа. Наверняка хочет стрельнуть сигарету. Она поспешно сунула дневник под куртку и приняла невозмутимый вид. Это её добыча, и она, блин, не намерена ею делиться. Тоска по внешнему миру становилась всё сильнее. Иногда им позволялось побегать по траве, правда, недолго. И это всегда сопровождалось появлением в её глазах страха. отчего он постоянно озирался по сторонам, опасаясь чудовищ, которые, по её словам, прятались где-то снаружи, и от которых лишь она могла их с сестрой защитить. Но, несмотря на страх, это было чудесно. Чувствовать, как солнце согревает кожу, а трава щекочет ступни. Они с сестрой будто с цепи срывались, и порой ей самой не удавалось удержаться от смеха, глядя на то, как они скачут. Однажды она даже поиграла с ними в салки — И покаталась по траве. В этот миг он ощущал чистое и неподдельное счастье. Но заслышав вдалеке машину, она вскочила и с перепуганным видом закричала, чтобы они немедленно возвращались в дом. Быстрее, бегом, бегом. Подгоняемые безимённой опасностью, они бросились к дверям и помчались к себе в комнату. Она прибежала следом, заперев все двери в доме. Оба они сбившись в кучу и обхватив друг друга руками, сидели на полу и дрожали. Она вновь и вновь обещала, что никого к ним не подпустит, что никто никогда не сможет причинить им зла. Он верил ей, испытывал благодарность за то, что она защищает их, как последний аванпост против всех, кто хочет им зла. Но вместе с тем его всё-таки тянуло обратно, к солнечному свету, к траве под ногами, к свободе. Пока они шли к дому Керстин, Йоста потихоньку поглядывал на Ханну. Его удивляло, что за столь короткое время он так привязался к Ханне Крусе. Не как заглядывающийся на молоденьких девочек старик, а скорее по-отцовски. В то же время она очень напоминала ему покойную жену в молодости: такие же светлые волосы, голубые глаза, тоже маленькая, но сильная. Правда, беседа с родственниками явно не принадлежала к числу любимых занятий Ханны. Краем глаза Йоста видел, как у нее двигаются челюсти, и едва сдерживался, чтобы не попытаться успокоить ее, положив руку на плечо. Что-то подсказывало ему, что Ханна этого не оценит. Пожалуй, он скорее рискует получить боксерский удар правой. Они заранее позвонили и предупредили о своем визите, и когда Керстин открыла дверь, Йоста отметил, что перед их приходом она успела наскоро принять душ. Ее лицо без косметики выражало смирение, что она не которое ему уже столько раз доводилось видеть. Оно появлялось родственников, когда самый страшный шок отступал, и со всей остротой обнажалась скорбь, когда до их сознания полностью доходило, что всё кончено. «Заходите», — пригласила она, и Йос-то отметил, что кожа у неё имеет зеленоватый оттенок, как у человека, который слишком долго не выходил на улицу. Ханна села рядом с ним за кухонный стол, всё с тем же мрачным видом. Квартира выглядела чистой и прибранной, но воздух казался немного спёртым, подтверждая предположение Йоста, что после смерти Марит Керстин вероятно отсюда не выходила. Его заинтересовало, откуда же она берёт еду, есть ли у неё кто-то, кого она может послать в магазин. Словно отвечая на его вопрос, Керстин открыла холодильник, чтобы достать молоко для кофе, и ему хватило беглого взгляда, чтобы удостовериться: холодильник полон. Она также выложила несколько булочек, явно принесённых из пекарни. Значит, с покупками ей кто-то помогает. Вы узнали что-нибудь новое? устало спросила Анна, усаживаясь за стол. Казалось, она задала вопрос в основном потому, что от неё это ожидалось, а не потому, что он её волновал. Ещё один эффект осознания суровой действительности. До неё дошло, что Марит больше нет, навсегда. И теперь сам этот суровый факт На некоторое время заслонило желание получить ответ, объяснение случившемуся. Впрочем, почти за 40 лет службы Йоста смог убедиться в том, что бывает по-разному. Для некоторых родственников поиски объяснения оказываются важнее всего остального, но чаще это лишь способ отсрочить осознание произошедшего. Впрочем, ему встречались и родственники, отказывавшиеся смириться в течение многих лет, иногда вплоть до собственного ухода в могилу. Но Керстен не из таких. Она встретила смерть Марит лицом к лицу, и эта встреча, похоже, отняла у неё всю энергию, все силы. Она медленными движениями налила им кофе и только потом растерянно произнесла: "Извините, возможно, кто-то из вас предпочёл бы чай?" Оба гостя отрицательно замотали головами и с минуту посидели молча, прежде чем Йост наконец ответил на заданный Керстен вопрос. Но у нас появились кое-какие зацепки для продолжения расследования. Он снова умолк, сомневаясь, насколько много ей можно рассказывать. Вместо него Бесседу продолжила Ханна. Мы получили некоторые сведения, указывающие на связь с другим убийством в Бурасе. В Бурасе? повторила Керстин, и впервые со времени их прихода у неё в глазах мелькнул интерес. Но я не понимаю. Бурас? Да, мы тоже несколько озадачены, сказал Йоста и потянулся за булочкой. А этому мы здесь, чтобы узнать, не известна ли вам какая-либо связь между Мариц и жертвой из Буроса. Что? Кто? Заправляя с правой стороны прямые и стриженные под подбожо волосы за ухо, Ирстен смотрела на них непонимающим взглядом. Это мужчина, ему 31 год. Его зовут Размус Ульсен. Умер 3 с половиной года назад. И преступление так и не раскрыли? Йост обменялся с Ханной взглядом. Да, полиция расценила его как самоубийство. Имелись определённые признаки, и он развёл руками. Но Мариц никогда не жила в Бурысе, во всяком случае, насколько мне известно. Хотя спросите ещё у Улы. Разумеется, мы побеседуем с Улой, сказала Ханна. Стало быть, вы не знаете ничего такого, что можно было бы расценить как возможную связь? Одна из вещей, объединяющих смерть Расмуса и Марит, заключается в том, что в она посомневалась. В момент смерти у них в организмах оказалось большое количество алкоголя, хотя оба никогда не пили. Может, Марит состояла в обществе трезвенников или являлась членом какой-нибудь религиозной общины. Кирстен засмеялась, и улыбка несколько оживила её лицо. Марит, религиозная? Нет, я бы об этом наверняка знала. «Мы каждый год посещали рождественскую заутренню, но больше Марит порога церкви не переступала. Она была такой же, как я. Не верующий в полном смысле слова, но сохранивший своего рода детскую веру, убежденность в существовании чего-то еще. Во всяком случае, я на это надеюсь сейчас больше, чем когда-либо», добавила она тихо. Сотрудники полиции молчали. Анна уперлась взглядом в стол и, Еёсти показалось, что он заметил, как в её глазах блеснуло нечто влажное. Он её прекрасно понимал, несмотря на то, что сам уже давно не плакал в присутствии скорбящих. Однако они пришли сюда по заданию, поэтому он осторожно продолжил. А имя Размус Ульсен вам ничего не говорит. Ирсин покачала головой, согревая руки о чашку. Нет, я этого имени никогда не слышала. Тогда, пожалуй, на данный момент у нас всё. «Мы, естественно, поговорим и с Улой. Если вдруг что-либо вспомните, пожалуйста, позвоните нам». Йоста поднялся, и Ханна последовала его примеру. Она, похоже, испытала облегчение. «Обязательно позвоню», — отозвалась Керстин, продолжая сидеть на месте и явно не собираясь их провожать. Уже в дверях Йоста не выдержал, обернулся и сказал. «Керстин, пойдите прогуляйтесь. Сегодня очень хорошая погода». «Вам надо выходить и дышать свежим воздухом». «Вы говорите, как Софи», — ответила хозяйка, и её лицо вновь озарила улыбка. «Но я знаю, что вы правы. Возможно, я после обеда немного пройдусь». «Отлично», — коротко сказал Йоста и закрыл дверь. Ханна на него даже не взглянула. Она уже шла на несколько шагов впереди, направляясь к зданию полиции. Патрик аккуратно положил пакет с рюкзаком на письменный стол. «Патрик» Он не знал, так ли это необходимо, ведь полиция уже всё обследовала 3 1/2 года назад. Но на всякий случай надел перчатки. Не только из чисто профессиональных соображений. Ему не нравилась мысль прикасаться голыми руками к засохшей на рюкзаке крови. Надо же, какая одинокая жизнь. Чертовски трагично, сказал Мартин, стоявший рядом и наблюдавший за действиями товарища. Да, похоже, сын был у неё единственной радостью. Со вздохом отозвался тот, осторожно расстёгивая молнию. Ей здорово досталось воспитывать ребёнка одной, а потом авария. Мартин поколебался. И убийство. А ещё ей не захотели поверить, добавил Патрик, доставая из рюкзака первый предмет. Про себя он обозначил его как фристайл, хотя и подозревал, что виной тому его собственный возраст и недостаток интереса к технике. Он знал, что теперь вещицы называют иначе, но не имел представления как. Во всяком случае, перед ним был маленький музыкальный механизм с предлагавшимися наушниками. Правда, он сомневался в том, что вещица работает. Похоже, ей крепко досталось при падении с моста, и она жалобно звякнула, когда Патрик её поднял. С какой высоты он упал? спросил Мартин, поддвигая стул и подсаживаясь к письменному столу. С 10 метров. Патрик продолжал опустошать рюкзак. «Ой», — скорчив гримасу, произнес Мартин. «Зрелище, вероятно, было не из приятных». «Да уж», — коротко ответил Патрик. У него перед глазами замелькали фотографии с места происшествия, и он переменил тему. «Меня немного волнует, как нам распределить ресурсы, если надо параллельно заниматься двумя расследованиями». «Понимаю. И знаю, что ты думаешь». Мы совершили ошибку, позволив СМИ загнать нас в ситуацию, когда нам пришлось забросить расследование смерти Марет. Так оно и есть, но сделанного не воротишь. Единственное, что мы сейчас можем, это распределить наши силы поумнее. Я знаю, что ты прав, отозвался Патрик, вынул бумажник и положил его на стол. Но всё-таки не могу отделаться от мысли, что нам следовало действовать иначе. «А еще я не знаю, что нам делать дальше с расследованием гибели Лили Мур Персон». Мартин ненадолго задумался. «Мне кажется, что на данный момент нам надо сконцентрироваться на собачьих волосах и пленке, которую мы получили от компании продюсера». Патрик открыл бумажник и начал изучать его содержимое. «Я о мысли примерно так же. Собачьи волосы — это в высшей степени интересный след, и его необходимо разрабатывать дальше». По словам Педерссона, порода довольно необычная. Возможно, у них есть регистр, перечень владельцев, какие-нибудь общества, что угодно, способное вывести нас на владельца. При наличии двух сотен собак во всей Швеции, установить владельца, живущего в наших краях, должно быть довольно легко. Звучит разумно, согласился Мартин. Хочешь, я этим займусь? Нет, я собирался поручить это Мильбергу, чтобы всё было сделано на совесть. Мартин посмотрел на него с обидой, и Патрик рассмеялся. "А ты как думал? Конечно, я хочу, чтобы этим занялся ты". "Ха-ха, как смешно", сказал Мартин. Потом он вновь посерьезнел и склонился над столом. "Что там у тебя?" "Ничего особенно увлекательного. Две купюры по 20 крон, монетка в 10 крон, удостоверение личности и бумажка с его адресом и телефоном матери, домашним и мобильным". И больше ничего? Нет, или хотя, он улыбнулся. Его фотография вместе с Эвой. Патрик показал снимок Мартину. Молодой Размус обнимает мать за плечи и широко улыбается в камеру. Сын на две головы выше, и в жесте угадывается элемент защиты. Вероятно, снято до аварии. После неё они поменялись ролями, и защищать пришлось Эве. Патрик аккуратно положил фотографию обратно в бумажник. Как много у нас одиноких людей, произнёс Мартин, задумчиво глядя куда-то вдаль. Да, хватает, согласился Патрик. Ты думаешь о чём-то конкретном? М-м, да. Я думаю о счастье Овеи Ульсон, но и о Лилимор. Представляешь, когда человека некому оплакивать? Родители умерли, других родственников нет. Даже сообщить некому. Единственное, что после неё останется, Это пленки с записями на несколько сотен часов телевизионного времени, которые будут валяться и пылиться в каком-нибудь архиве. «Живи она поближе, я бы пошел на похороны», — тихо сказал Патрик. «Никто не заслуживает того, чтобы уходить с никем не провожаемым. Но хоронить ее, вероятно, будут в Эскельстуне, а туда я при всем желании поехать не смогу». Они немного посидели молча, живо представляя себе гроб, который опускают в могилу, а рядом ни родных, ни друзей. Невыразимо печально. Записная книжка, воскликнул Патрик, нарушив молчание. Книжка, которую он достал, оказалась довольно толстой, чёрной, с позолоченным обрезом. Расмус явно её очень берёг. Что в ней? с любопытством спросил Мартин. Патрик немного полистал исписанные страницы. Думаю, здесь записи о животных из магазина, наконец сказал он. Смотри, Геркулес три раза в день часто доливать свежую воду, каждый день чистить клетку. Гудрун одна мышь в неделю. Террариум чистится один день в неделю. Похоже, что Геркулес это кролик или морская свинка, а Гудрун вероятно змея, Мартин улыбнулся. Да, Размус был очень аккуратным, в точности, как говорила его мама. Патрик осторожно перелистал все страницы записной книжки. Речь похоже везде шла о животных. ничего такого, что могло бы их заинтересовать. Кажется, всё. Мартин вздохнул. Я, собственно, и не ожидал, что мы обнаружим что-нибудь эпохальное. Ведь полиция Бороса уже всё пересмотрела. Однако всегда хочется надеяться. Патрик аккуратно укладывал записную книжку на дно рюкзака, когда его насторожил какой-то звук. Подожди. Тут есть что-то ещё. Он снова вынул записную книжку. Положил её на стол и запустил руку в рюкзак. Когда он вытащил то, что лежало на самом дне, они с Мартином недоверчиво посмотрели друг на друга. Это было совсем не то, что они ожидали найти. Но теперь у них имелось неопровержимое доказательство наличия связи между смертями Размуса и Марит.